Анатомия человека всегда одинакова, сладострастные ощущения всегда одинаковы. Между ощущениями быка, покрывающего корову, и чувствами Данта к Беатриче разница только в степени. И считать любовь принципиально отличной от вожделения, значит, суеверно идеализировать ее. Доктор Пираль выдавал себя за гедониста материалистического толка. Он утверждал, что единственный смысл жизни в наслаждении. По примеру Горации, он любил называть себя свинкой из эпикурого стада. Однако перед Каэтаной и Альба его философия терпела поражение. Он считал, что при известном старании мог бы иметь свою докиситу. Но странным образом, наперекор его убеждениям, ему этого было мало. От нее он хотел большего. Он видел, что, выбирая себе любовников, она руководствовала только своим чувством. Чувство могло длиться час или того меньше, но чувство было необходимо. Ей нужен был не любой мужчина, а только один, определенный. К сожалению, он, пираль, ни разу не был этим одним. А если так то он совершил бы безумие, отклонив предложение Марии Луизы. Нет такой дружеской услуги, которая привлекла бы к нему капризное чувство Каэтаны, и он только упустит счастливейший случай в жизни, если откажется от предложенной должности. И тем не менее он знал, что откажется. Жизнь его потеряет всякий смысл, если он не будет дышать одним воздухом с Каэтаной если не будет вблизи наблюдать непостижимые прихоти ее гибкого тела. Он рассказал Кайтане о предложении моей Луизы. Рассказал вскользко, как о чем-то неважном. Только из учтивости. Попросил я дать мне время на размышления, закончил он. Я, разумеется, откажусь. Последние недели были нелегкие для Кайтаны. Ей мучительно не доставало Франсиско. Потерять вдобавок и пирали было бы просто невыносимо. Ее недруг, итальянка, удачно выбрала время для удара, но Каэтана взяла себя в руки. Таким же, как он, безразличным тоном она сказала, «Вы сами знаете, что я буду рада сохранить вас при себе, но, надеюсь, вы отказываетесь не ради меня». И отливающие металлом глаза смотрели на него прямо, спокойным, холодно-приветливым взглядом из-под высоких бровей. Он отлично понимал, что происходит в ней. Она ждала, что в награду он пожелает стать ее любовником. Возможно, и даже вероятно, она согласится на это, но он не взволнует ее кровь и навеки потеряет ее. И она сказала, — доктор... Вы, конечно, убедились в том, как я неблагодарна. — Да, — ответил хладнокровно хокин Знаете, если предложение королевы не приму я, то уж вовсе не за тем, чтоб угодить вам. Вот и хорошо, дон Хоакин. И Каэтана на носки, привстав, как девочка, поцеловала в лоб склонившегося низко доктора. Она жила прежней жизнью. Вокруг нее был непрерывный водоворот. Она принимала бесчетные приглашения, появлялась в театре на бои быков, давала и посещала балы и превосходно ладила с доном Хосе и старой маркизой. Но в повседневном общении этих трех людей сквозь благовоспитанность проскальзывала теперь раздраженная нотка. Обручая своего сына Хосе с последней и единственной носительницей громкого и мрачного имени Альба, когда оба они еще были подростками, Маркиза не только стремилась объединить титулы и богатства обоих родов, ее привлекала сильная, своевольная и обаятельная натура Каэтаны. Ей казалось, что переливающаяся через край жизненной энергии девушки вдохнет новую жизнь в хилого, болезненного Хосе. Донья Мария Антония рассчитывала, что та, в ком течет кровь герцогов Альба при любом воспитании, никогда не забудет о традициях и приличиях.